Глава вторая. Карина. «Рин!» — доносится мамин голос из-за двери, пока я пытаюсь причесать свою гриву. «Ты не опоздаешь? все таки первый день в университете!» «Эх!» — слышу мечтательный вздох. «Где мои девятнадцать?» Выхожу из берлоги и кидываю маму возмущенным взглядом. «Мам, да ты любой девчонке дашь форы!» Мама хихикает, потом переводит взгляд на мои ноги, и ее брови возмущенно подлетают вверх. «Карин, ты в этом собралась идти?» «Проверяю внешний вид. Любимые джинсы и футболка. Ничего странного в одежде не нахожу, Дергаю плечом. А что не так?» Мама делает жесты рука-лицо и громко фыркает. «Мила, это же высшее учебное заведение. Первый учебный день. Первый курс». Морально готовлюсь к рассказу о её молодости и приваливаюсь плечом к стене. «Я, когда поступила, была на седьмом небе. Секунды считала до встречи с новыми людьми. А ты...» Больше не говоря ни слова, мама хватает меня за руку и тащит обратно в комнату, оставляет посреди помещения и распахивает шкаф. Какое-то время задумчиво стучит на маникюренным ногтем по губе. «Ага!» — вскрикивает так, что я подскакиваю от неожиданности. «Ну вот же, то, что нужно!» На свет показывается плесированная синяя юбка, которую я купила по дурости несколько лет назад и надел это однажды. И выбросить жалко, и носить стыдно. Мама снова ныряет в шкаф и достает черную шифоновую рубашку. Ма! возмущенно воплю на всю комнату. Да я же как школьница буду! Мама задумчиво окидывает выбранный наряд, кивает и снова лезет в шкаф. Юбка остается на месте, но на замену рубашки появляется велюровый укороченный серый джемпер. Ты серьезно? Пытаюсь найти аргумент, чтобы хотя бы насчет юбки мама пересмотрела решение. Мама тем временем довольная хватает одежду и вручает мне в руки. Ты для чего спортом занималась? По доброму ворчит, но я вижу озорной блеск в ее глазах. Сглатываю ком при упоминании про спортивную жизнь и натягиваю ответную улыбку на лицо. Чтобы быть здоровой, парирую я и сжимаю пальцы на ткани. Мягкость велюра действует на нервы успокаивающе. Сегодня первый день в университете, в котором я мечтала учиться. Первый выход во взрослую жизнь. Новые люди и новые возможности. «Время», — восклицает мама над ухом, снова заставляя меня вздрогнуть. «Ну давай, побудь сегодня принцессой. Это же особенный для тебя день. Потом обещаю от тебя отстать». Клятвенно заверяет мама и делает глаза, как у кота Шрека. «Да, именно такие глаза. Хочется порадовать маму, ведь это единственный человек, который меня поддержал, когда выбрала учебное заведение. Немногочисленные родственники в один голос заявили, что я не потяну учебу там, а мне захотелось доказать обратное. Бросаю взгляд на дисплей телефона, и сердце уходит в пятки, когда вижу, что до начала занятий каких-то 40 минут. Решаю все же надеть злосчастную юбку». Быстро облачаюсь в наряд, хватаю рюкзак и, незаметно для выходящей из квартиры мамы, ныряю в тенниске, хоть это должно быть, по-моему. На улице ярко светит солнце, и я, не задумываясь, подставляю лицо навстречу лучам. Кожу покалывает от их тепла, и настроение постепенно улучшается. Слышу, как мамина машина пиликает сигнализацией и открываю глаза. Это гордость моей мамочки. Старенький матис, который вот-вот отправится в лучший мир машин, но мама безумно любит это транспортное средство. «Попросила бы у своего Владимира машину, что ли?» — отшучиваюсь я. «А то я каждый раз боюсь, что он заглохнет посреди дороги и больше не...» Не сразу понимаю, почему мама бледнеет. «Карина, я с Владимиром не из-за денег и ничего не собираюсь у него просить». Строго выговаривает она мне и садится за руль. А мне в который раз хочется провалиться сквозь землю. Сначала ляпну, а потом последствия разгребаю. «Мамуль, ну я же пошутила!» Добавляю в голос раскаяния и щелкаю ремнем безопасности. Я горжусь независимостью мамы, но куда лучше видеть, что она не задумывается о следующем шаге и не боится, что денег не хватит до заработной платы. Только на новой работе она может расслабить контроль, потому что, наконец, ей платят достойно. Просто не нужно думать, что я начала отношения с обеспеченным, чтобы тянуть из него финансы. Отчётливо различаю в голосе мамы обиду. Не выдерживаю напряжения, возникшего в салоне, и обнимаю маму. Она подавляет тяжелый вздох и обнимает в ответ. Я постепенно расслабляюсь и могу вдохнуть полной грудью, которую минуту назад сковала вина. Ты же знаешь, я ничего не имела плохого в виду. Прости. Мама отстраняется и поворачивает ключ. Машина издает что-то похожее на чих, и я стискиваю кулаки от волнения. Только не сейчас, только не в первый учебный день. Бурмачу про себя, пока мама пытается завести машину. Матис несколько раз вздрагивает и, наконец, заводится. А я только сейчас понимаю, что затаивало дыхание. Шумно выдыхаю и переглядываю с мамой. Она с ухмылкой пожимает плечами, и мы трогаемся. Окидываю потрёпанные салоны и закусываю губу от досады. Вот след на панели от стаканчика с кофе. Это я, забывшись, водрузила стакан с горячим напитком, пока болтала по телефону со школьной подружкой. А вот прожжённое сиденье. Этот след остался от предыдущего хозяина. Руль, который сейчас крепко обхватывают маленькие ручки мамы, изрядно потрепан жизнью и другими ладонями. Прикрываю глаза и посылаю все к чёрту. Так не должно быть. Не с мамой. Пока папа разъезжает на внедорожнике последней модели, мама пытается хоть как-то поддерживать жизнь в этой старушке. «И да, мой отец очень обеспеченный человек, но уже давно не для нас». От этого воспоминания в рту разливается привкус горечи. Папа ушел к другой женщине, молодой и красивой. Она какое-то время работала у него секретаршей и делала все, чтобы заполучить его себе. Мама после новости об измене и уходе отца и семьи долго себя собирала по частям. Мне на тот момент только исполнилось 10, и я видела все через что прошли родители. Видела, как мама поддерживала папу, когда у него проваливался очередной план по завоеванию высот бизнеса. И вот когда он смог подняться, решил, что мы ему не нужны. Обуза и непрезентабельное прошлое. «Рин, как настроение-то?» Мама отвлекает меня от мысленного распятия отца. «Совсем уже взрослая». В уголках маминых глаз показываются слезы. Кладу руку на ее ладонь и слегка стискиваю в знак поддержки. Перевожу взгляд на проезжающие машины. «Да как, пока не поняла, что я уже в университете». Мама перехватывает мою ладонь и становится совсем спокойно. «Все будет хорошо. Ты у меня умничка». Едва эти слова слетают с ее губ, мы останавливаемся на остановке неподалеку от самого крупного университета страны. Миллионы грезят об учебе здесь, а я поступаю еще и на бюджет. И от этого осознания в груди разрастается гордость за себя. «Заслуженно, я считаю». «Спасибо!» — бросаю напоследок и чмокаю маму в щеку. Наблюдаю, как мама вливается в поток машины, делаю глубокий вдох. Внутри все дрожит от волнения и переживания. «Как все будет? Как там внутри? Какая у меня группа?» Проверяю время и облегченно выдыхаю, осознав, что у меня в запасе десять минут, и я успею свериться с расписанием. Прохожу под резной металлической аркой и словно в другой мир ныряю. Толпы студентов. Кто-то стоит перед входом и что-то обсуждает, кто-то расселся по парковке. Все друг друга приветствуют после долгого перерыва на каникулы. Дыхание застревает в груди, когда я вижу великолепие места, где мне предстоит учиться. Величественное здание высотой в пять этажей, облицованное белым кирпичом. Главный вход с арочными тяжелыми двустворчатыми дверями. По всему фасаду разбросаны большие витражные окна. Золотыми буквами на белом фасаде пафосно выведено «Государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма». Зеленый ухоженный газон с голубыми высокими елями, красивый мраморный фонтан, окруженный скамейками и беседками для отдыха студентов на пешеходной дорожке, на которой я сейчас стою и удивленно смотрю по сторонам. Я словно попала в другой мир. На вступительных экзаменах здесь не было так многолюдно, Эта пустота навевала уныние. Сейчас группки студентов словно вдохнули в это старинное здание жизнь. И тут учатся лучшие из лучших. Мне пришлось пройти через многое, чтобы поступить сюда, еще и на бюджет. Делаю глубокий вдох и направляюсь к главному входу. На телефон приходит сообщение от мамы, что она гордится мной и желает удачи. Из меня тут же рвётся счастливая улыбка. Только я отвлекаюсь на громкий рев подъезжающей машины. Сверкая полированными боками, на парковку въезжает какая-то спортивная машина, и я замираю в восхищении. Нечего и говорить, но это очень красивое авто. Оно буквально кричит о своей запредельной важности и уникальности. Машина паркуется в нескольких метрах от меня, и мне приходится несколько раз моргнуть, чтобы не ослепнуть от великолепия. Не знаю чем, но даже меня, не разбирающегося в автомобилях, она притягивает и манит. Не хочется отрывать взгляд от нее. Цвет зелёного металлик с черными порогами и решеткой на капоте. Морда машины выглядит устрашающе, не менее притягательно, чем вся машина. Из авто вываливаются с громким смехом двое парней старше меня. Один поднимает голову, и я встречаюсь с голубыми глазами, опушёнными черными густыми ресницами. В этот момент меня словно со всей силы бьют в живот и из легких выкачивают весь воздух. Парень надменно выгибает бровь и сгибает губы в ухмылке. Одёргиваю себя и напоминаю, что я сюда пришла не мальчиков разглядывать, а учиться. «Карина?» Слышу свое имя и отключаюсь от действия чар незнакомца. «Мышкина? серьезно? Кручу головой и пытаюсь понять, кто же меня мог распознать. По дорожке навстречу спешит Мила, с которой мы учились в восьмом классе. Она активно машет рукой, чтобы привлечь мое внимание. «Вот это да!» — низкий хриплый голос пробирается под кожу. «Какие мышки у нас теперь учатся!» «Это он обо мне?» — сдвигаю брови и снова поворачиваюсь к парням. Один все так же нагло ухмыляется и окидывает меня взглядом. Взергиваю подбородок и смело встречаюсь его голубыми глазами. «Смотри, а то и палец отгрызу!» — Шиплю сквозь стиснутые зубы и разворачиваю, чтобы уйти. Рискни, мышка.